Мариша Кель. Компаньёнка. Пролог. Май 1837 год. Ночь наиболее темна перед самым рассветом, сказал мужчина, закинув руки за голову, и обратил свой взгляд к женщине, что лежала рядом. Она любовалась им, и об этом говорил её восхищённый взгляд. «Я не люблю рассвет», — сказала она. «Почему?» «С рассветом ты меня покидаешь». Мужчина потянулся к женщине, и она покрыла поцелуями его красивое лицо. Мужчина втянул носом в воздух и скривился. В этот момент жестокость проявилась в его чертах. «Постой!» — приостановил он свою обожательницу. «Ты чувствуешь?» «Что?» – зачарованно спросила она. «Дым!» – мужчина соскочил с кровати. «Запах дыма!» Мужчина еще раз втянул воздух. «Так и есть!» – подытожил он и кинулся к входной двери. Распахнув дверь настежь, мужчина выругался, увидев коридор, что ведет к выходу. Охваченный огнем, он был беспросветен из-за черного дыма. «Черт!» — еще раз выругался он и захлопнул дверь. Женщина все еще лежала на кровати и смотрела на любовника обезумевшим взглядом. Мужчина схватил табурет и швырнул его в окно, а стекло задребезжало и разлетелось на тысячи мелких осколков. Он высунулся в разбитое окно и стал примиряться. «Нет!» — произнесла женщина упавшим голосом. «Не оставляй меня!» Мужчина оглянулся и встретился взглядом с глазами, полными слёз. Не оставляй. Я умру. Мужчина с нежностью посмотрел в лицо, которое ещё недавно целовал. Он отвернулся от этого лица и посмотрел вниз. Потом залез на окно и спрыгнул в темноту. Женщина подбежала к окну и глянула вниз. Её зрачки расширились от ужаса высоты. Она закричала: "Помоги мне! Пожалуйста, не оставляй!" Совершенно бледная, она отступила от окна вглубь комнаты. "Не оставляй. Не оставляй меня", прошептала она. Всё шепча эти заветные слова, она оседает на пол. Её душит приступ кашля из-за дыма, быстро наполняющего комнату. Сидя на полу, женщина закрывает глаза. Кити. Моя Кити. По её лицу катятся слёзы. Она теряет сознание. Огонь с жадностью охватил кровать и ковры в спальне, перебрался на партиеры и начал подкрадываться к волосам женщины, разметавшимся по ковру. Скорее вся комната запалыхала и утонула в огне. Ночную тишину наполнили крики отчаяния и паники. Со всех окрестностей избежали все, кто успел проснуться, и им ничего не остаётся. как бездейственно смотреть на голодное пламя, пожирающее альденбургское поместье.